Глава 13 цель Нортик, как только Артем спрыгнул с Глейдера, выдвинула из корпуса пулемета и, наведя их на дверь ангара, откинула спинку сиденья. Девушка понимала, что ее напарник серьезный человек, но тут он, по ее мнению, явно чудил. Скирит, введи наблюдения и обо всех изменениях докладывай немедленно. Вывеси над куполом роботов-разведчиков. Принято, но будет исполнено только через 25 минут. Роботы-разведчики комплекса Стерф ведут разведку окружающей территории. И для того, чтобы выполнить ваш приказ, требуется время для их полета к указанному вами объекту. В базе к этому времени раздались выстрелы, и их звуки встревожили девушку. Она вернула спинку кресла в рабочее положение. Скирит, дай картинку на монитор, что там происходит. Данные по проводимой операции относятся к разделу информации, которую засекретил хозяин Глейдера, личным приказом. Я не имею права ее показывать лицам, не имеющим к ней допуска. Я не могу узнать, что происходит на базе? Нет. У кого есть допуск к этой информации? Только у хозяина Глейдера. Ответ рассердил Нортик. Было похоже, что ее напарник точно сумасшедший. Она и раньше обдумывала такую возможность, когда он заставлял ее разделывать огромные туши буйволов. Но теперь... Хорошо, но могу я знать, как идут дела? Просто общие сведения. К примеру, заняли надземный этаж, заняли первый подземный уровень. Можете. Заняли надземный этаж. Два боестолкновения. Группа вышла на первый подземный уровень, доложил Искин. Потерь и жертв нет. Боезапас снизился на 5%. Но это уже получше. Селин Нортик удовлетворенно кивнула и обдумывала ситуацию. Получалось, что Артем ведет бой внутри базы и продвигается довольно быстро вниз. Первый надземный уровень он занял и освободил от неизвестного противника за 22 минуты. Скорее всего, противник не так и опасен. Оказано серьезное сопротивление при занятии первого подземного этажа. Этаж занят. Угрозу для жизни хозяина Глейдера удалось ликвидировать. Имеются незначительные повреждения у пяти роботов комплекса «Стерх». Его боеготовность снизилась на 4%. Боезапас группы снизился на 24%. Группа продолжает движение. Через 17 минут доложил Искин и еще через минуту добавил. Разведывательные роботы заняли свои места. Ведется наблюдение за базой со всех сторон. Продолжаем наблюдение. Теперь неизвестный противник уже не казался безобидным. Он сумел оказать сопротивление и даже нанести незначительные повреждения комплексу стер Цель видела этих роботов, когда Арт выставлял их на крышу глейдера для ведения охраны при заготовке мяса. Робот имел вес около 200 килограмм, титановый шарообразный корпус и несколько выдвижных ног лап, который втягивал себя и садился для ведения наблюдения, неторопливо вращаясь и водя двумя пулеметными стволами. Пламя, выглядывающими из него как глаза. Рот этому шарообразному механоиду заменяла дырка ствола гранатомета. Он им не ел, он им плевался. Нанести даже незначительные повреждения этим роботам было сложновато. Корпус легко выдерживал пулеметную очередь из 30 патронов и только после этого начинал под ней прогибаться. Остановить подобного робота могла только пушка, да и то, если попадание было прямым, и снаряд не уходил рикошетом или по касательной. Военный робот был сделан максимально просто и имел Собственный небольшой Искин, небольшой реактор и был очень подвижен. Занят второй подземный уровень. Одно боестолкновение. Боезапас снизился еще на 12%. Группа продолжает движение. Остался подземный этаж. Наблюдается активность и изменение в районе воздухозаборника. Что-то старается выбить решетку и вырваться из базы. Доложил Искин и на мониторе появилось изображение, выгибающееся от ударов изнутри стальной решетки. «Поднимись выше и стань напротив нее в отдалении. Пушку и два основных пулемета направь на выход воздухозаборника, два боковых выдвижных пулемета направь на выход из базы». «Принято». Изменение положения глейдер было замечено из-за решетки, и не закончив ее выбивать изнутри, существо затихло. На девушку вдруг обрушился приступ слабости, и она начала понимать, что теряет сознание. Скирит со мной что-то не так...» «Бам-бам!» — заработала пушка глыдера. Решетку просто порвало, и снаряды полетели внутрь воздухозаборника. Следом туда ушла очередь из спаренных пулеметов. Производится зачистка третьего подземного уровня. Оказано мощное сопротивление. Применены гранатометы. Бой завершается. Повреждение комплекса стерх 2%. Арт ранен и находится без сознания. Раны средней степени тяжести. Оказана первая медицинская помощь. Нижний этаж зачищен коплесом стерх самостоятельно. Враждебные объекты отсутствуют. Обнаружены люди. Семь человек в состоянии средней тяжести. Восемь находятся без сознания. Сэли Нортик пришла в себя через пару минут помрачения сознания и прослушала доклад. «Повтори еще раз».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 Обнаружены люди. 7 человек в состоянии средней тяжести. 8 находятся без сознания. Всем оказана первая медицинская помощь. Вам, как старшему после Арта, нужно принять решение. База зачищена полностью. Нужно осмотреть Арта, провести перевязку его ран и организовать его вынос из базы. 8 роботов охраняют Арта. 4 движутся во входной ангар за вами для охраны во время спуска к владельцу Глейдера. «Я должна туда спуститься?» Нортик удивленно подняла брови. «Или принять иное решение. До захода солнца еще полтора часа, и тогда мы должны будем выполнить обязательный приказ. Поднять силовой кокон и уходить на максимальной скорости в сторону регат-16, бросив здесь все имущество и владельца глейдера. Роботы будут у входа через две минуты». «Хорошо, я иду туда». Нортик быстро собралась и достала из гнезда Бизон-7. «Готово. Подлети ко входу и снизь высоту до полуметра». Медицинский блок МБ-1М. Из стены выдвинулась квадратная коробка размерами 40 см на 40 и высотой 15. На имплант Нортик упал файл с его назначением и списком случаев применения. Для оказания помощи. Первая медицинская помощь, оказанная комплексом стерх, это уколы противомикробных средств, противошоковых, обезболивающих и повышающих свертываемость крови препаратов. МБ-1М может пригодиться. Мы около входа в базу. «Открывай дверь!» Девушка забросила за спину медицинский блок, взяла в руки штурмовую винтовку сняла ее с предохранителя, дослав патрон в патроник, выпрыгнула на улицу и побежала к входу. Роботы комплекса стерха ее уже ждали у дверей. Два робота сразу ушли в темноту подвала, освещая лучами дорогу, а два заняли позицию от нее чуть сзади, освещая пространство вокруг девушки. «Можно двигаться!» Пришел по связи голос незнакомого Нортика Искина. «Состояние Арта нестабильно. Лучше двигаться бегом». «Кто ты?» «Искин Ростен-7МГ. Собственность Арта. Ввиду контроль операции по зачистке базы и руковожу боевым комплексом стерх». Девушка бежала по коридорам, спускаясь все ниже и ниже в глубины базы. Иногда ее просили остановиться, но уже через несколько секунд приходило сообщение, что все спокойно, и просили продолжить движение. Несколько раз она пробегала мимо или по залитым кровью участкам с разбросанными по ним трупами или измочаленными пулеметными очередями, клочьями и кусками тел. Вместе с темнотой и быстрым бегом за роботами это дело картину нереальной, но Селли Нортик взяла свои нервы в руки и упорно сдерживала себя от истерики и тошноты, возникающей, когда в свете роботов появлялись залитые кровью участки и непонятные клочья тел. Своего напарника она нашла лежащим на площадке самого последнего этажа на входе на этаж. Четыре робота занимали боевое положение около него, остальные сразу рассредоточились по коридору базы и продолжали исследование базы. Не глядя на валяющихся около арта тварей, Селли быстро осмотрела напарника, сбросила на пол медицинский блок и принялась за дело. Впрыснула несколько рекомендуемых препаратов из инъектора, нажала на кнопку силке. из коробки выдвинулись четыре штыря и развернулись тончайшие листы металла. Теперь медицинский блок коробкой висел на боковой поверхности металлического листа с ручками». Девушка перетащила тело Артема на поверхность листа и закрепила его на нем. Два робота присели, ручки листа вошли к ним в пазы и тут же в них зафиксировались. «Стоп!» Напарник пришел в себя и поднял голову над носилками, несмотря на страшные раны на груди и в бедре. Говорил он шепотом, но Нортик его слышала. «И с кем доклад!»